Глава 21. Я нашла сумку и показала фотографии. Андрей пролистал их на скорую руку. Задержался только на первой, разглядывал лицо жертвы. Я её не знаю. Не можешь же ты всех знать. Я, нахмурившись, наблюдала, как он листает снимки. Вдруг Андрей отбросил фотографии, и они разлетелись по столу и полу. карман Ты уверена, что это не ошибка? «Это?» — потряс лавровым листом. «Точно? Сняли с неё?» «Кулон дал Эмиль. Сказал, что с неё. Я сама не видела, но зачем ему врать?» «Вот, значит, как!» — пробормотал Андрей и перевернул ладонь над столом. Кулон сполз на пластиковую поверхность и потянул за собой цепочку. Андрей неожиданно успокоился. Лицо застыло. Он отстранился и замкнулся в себе. «В чём дело?» — спросила я. «Знаешь эту вещь?» «Я носила её оценщику». «Продать хотела?» — вдруг усмехнулся он. «К Максу. Он смотрит вещи». Реакции от Андрея я не дождалась и продолжила. «Специалист по неоднозначным украшениям». «Что он сказал?» «Ничего определённого. Оригинальная работа и сделана на заказ». «Для неординарного человека?» «А знаешь что?» Андрей задумчиво подобрал цепочку и расстегнул замок. «Наклонись». «Ты что, на меня это хочешь надеть?» «Это вещь с трупа». «Она не носила кулон. Успокойся». «Откуда ты знаешь?» «Кто-то сделает такую вещь для проститутки?» «Где-то украла или...» «Не знаю». «Ладно». «К чёрту всё! Иди спать, Кармен. Нам надо отдохнуть». У меня правда слипались глаза, но я решила, что буду стоять до последнего. Андрей вышел из кухни, зашелестела куртка, я подумала, что ему всё надоело, и он уходит. «Ты куда?» «Созвонимся», — отстранённо сказал он. «Мне пора». Хлопнула дверь. Голова была тяжёлой. В ней плавали туман и боль. Земное тяготение или что-то третье силой давило на плечи. Он прав. Пора в самом деле поспать. Я была выжата, как лимон, до полного эмоционального бессилия. В окно вползало серое снежное утро. Меня разбудил звонок. Я села в постели, закутавшись в мягкое одеяло. Телефон разрывался я хмуро смотрела на него. Наконец он перестал звонить. Чувствовала я себя странно. И сны были странными, на грани кошмаров. Выстрелы, хлопанье дверей, падение в пустоту. Спишем на тяжёлую ночь. Снова зазвонил телефон, и я взяла трубку. «Да?» «Яна?» Раздался звонкий и довольный жизнью голос Ольги. «Я тебя не разбудила?» «Разбудила», — призналась я. «Я вчера обещала перезвонить», — напомнила она. «Мы встречались насчёт статистики. Я звонила, но тебя не было дома». «Как? Только вчера?» «Оказалось миллион лет назад». «Помню, помню», — пробормотала я. «Так что там?» По моим подсчётам, статистику я смогу подготовить за четыре дня, не меньше. Тебя устраивает? Вполне. И вот ещё. Да. В город на днях должна была приехать охотница. Ты можешь проверить, регистрировалась она или нет? И если да, то с кем она явилась? А она такая, что могла не зарегистрироваться? Я почувствовала напряжение в голосе Ольги. В левом виске кольнуло острая боли я прикрыла глаза. «Должна была зарегистрироваться», — сказала я. Все охотники путешествия регистрируются и снимаются с учёта. Обычно это легко. Достаточно звонка по телефону. Если охотники приезжают группой, это делает лидер. Регистрируются все. Но если вы исключение, значит, вы асоциальный элемент. Поэтому я понимала Ольгину напряжение. Мало приятного, если у вас в городе охотник, которому плевать на правила. Или ещё чего доброго, он в розыске. Ольга согласилась помочь, и я назвала имя. «Перезвоню в ближайшее время. Когда она примерно приехала?» «Возможно, недели или две. Ты проверь всех за полгода». «Без проблем». Её не удивил такой разброс по времени. С охотниками только так и можно. Она попрощалась, и я положила трубку. Я зашла на кухню и устало села за стол. Вроде я должна была выспаться, отдохнуть, но меня качало, как после хорошей пьянки. Вчера мы потратили уйму времени и сил, и всё, чего добились, — переутомление. Думаю, убийца остался бы доволен. Если мы правы, сегодня найдём ещё одну жертву. Я с досадой хлопнула по столу ладонями и отвернулась к окну. В дверь позвонили. И я поплелась открывать, уверенная, что увижу Андрея. Это оказался Никита. В смешанных чувствах я пригласила войти. «Что тебя с утра пораньше принесло?» Выглядел он лучше меня, несмотря на бессонную ночь и вчерашнюю нервотрёпку. Я даже позавидовала. «Поговорить зашёл». Вчера проверка нам ничего не дала, а новых идей не поступало. Хочу обсудить. Я нахмурилась. Видимо, насладиться спокойным утром мне не дадут. Наличие постороннего на кухне пошло на пользу. Во-первых, пришлось привести себя в порядок и из гостеприимства приготовить кофе. Я почувствовала себя хотя бы живой. Никто из нас не горел желанием переходить к делу. Мы пили кофе и молчали. Никита чувствовал себя неуютно и из-под тишка оглядывал кухню. У меня заледенели кончики пальцев, и я сложила руки над кофейной чашкой. «Никита, у тебя появились идеи?» «Одна жертва навела нас на другую. Я считаю, что между ними есть связь. Это я и сама знаю. Я подумал, может, лучше...» Продуктивнее заняться чем-то одним? Сосредоточимся на первом убийстве. Так или иначе, нас это выведет на второе. Звучало разумно. А потом на третье. Невесело добавила я. Я бы не стал драматизировать. Я устало прикрыла глаза рукой. Не хотелось возвращаться к началу и грызть кость, брошенную Эмилем. Андрей прав. Нужно было слать всё к чёрту. «Теперь уже не выпутаюсь. У меня появились кое-какие мысли», — продолжил он. «Проститутка работала в клубе, но фантом — это проходной двор. Сколько нужно времени, чтобы заманить её туда, обескровить?» «И никто ничего не заметил. Даже если она пошла туда сама. Убийце понадобилось время». «Так-так», — заинтересовалась я. «Я этот задний двор видел», — продолжил он. «Прожектора там нет, и ворота на ночь запираются». «Съели её не там», — согласилась я. «Но где-то поблизости, в клубе». «Схватываешь быстро!» Никита пожал плечами и отпил кофе. «Я тоже подумал, что сожрали её внутри. Но тогда, получается, кто-то из клуба замешан. Может, владелец?» «Вряд ли. К себе во двор бы тогда не выбрасывали». Я задумалась. «Но надо проверить». Никита кивнул. «И у меня к тебе просьба. Две недели назад к нам приехал вампир. Но по названному адресу я нашла заколоченную гостиницу. На приём к мэру он не явился. Его надо навестить ещё раз. Можешь последить за гостиницей?» «Нет проблем». Никита допил кофе, и мы попрощались. В почтовом ящике я обнаружила повестку. Мне надлежало явиться в ОВД. На всякий случай я проверила фамилию и адрес, чтобы убедиться, что это мне. Что это вообще значит? Я прогревала «Мерседес», когда вдруг позвонил Савельич. Звонок был настолько неожиданным, что я смешалась. а пожаре в школе я забыла. «А ведь, возможно, дельца повесят на меня?» «Да», — ответила я. «Разговор мне вряд ли понравится, потому что пойдёт о сгоревшей школе и будущих соревнованиях. А об этом я старалась даже не вспоминать». «Сергеевна», — раздался в трубке почему-то запыхавшийся голос, «будь готова, тебя могут в полицию вызвать. Насчёт школы». Я рассмеялась, помахивая повесткой, словно он мог видеть. «Уже! Только получила!» «Я уже отстрелялся! Звоню тебя успокоить! Поджёг это!» «Успокоил, называется!» «Ну, чтобы ты не тряслась за проводку! Не виновата ты!» «Я как свидетель проходил! Ты, скорее всего, тоже!» Мы попрощались, и с лёгким сердцем я вырулила на проспект. «Пока утро, стоит решить вопрос!» Здание ОВД удручало. Очень неуютное. Разговор со следователем пошёл в ожидаемом ключе. Меня расспросили о моей баскетбольной деятельности и поинтересовались, нет ли предположений насчёт злоумышленника. Предположений не было. Следователь пошёл дальше, спросив, нет ли у меня недоброжелателей. Может, акт поджога направлен против меня. Чем там занимается мой муж?» Я рассмеялась и ответила, что слабо представляю воротил рекламного бизнеса, поджигающих школу. Следователь, судя по всему, тоже слабо это представлял и подсунул протокол под роспись. В машине я какое-то время стояла на парковке, разглядывая двухэтажное здание из грязно-белого кирпича. поджог значит. Кому оно понадобилась Подожгли спортивный комплекс и, судя по вопросам следователя, конкретно мой спортзал. «Нехорошо». Я покрутила головой, в шее что-то хрустнуло, и напряжение прошло. Я выехала из стоянки. На оживлённом проспекте очень не вовремя зазвонил телефон. «Говорить и рулить на обледенелой дороге самоубийственно». Я припарковалась в первом попавшемся месте и ответила. «Да? Яна? Это я, Оля. Твоя охотница зарегистрировалась 8 дней назад». «Отлично. С кем приехала?» «Одна. Ты уверена? Не в Маринкиной привычке путешествовать в одиночку». «Я хорошо знаю свою работу», — возмутилась она. «Я, мягко говоря, не об этом спрашивала. Ну да ладно. Найди всех охотников, которые приехали за неделю до неё и неделю после». «Знаю я эти уловки». «Мне ещё нужно время», — пролепетала она. У меня полно работы. «Ладно», — вздохнула я, — «звони, когда всё выяснишь». Самое большое неудобство в общении с вампирами — их образ жизни. Раньше я занимала день нормальными человеческими делами. А теперь, когда с тренерской работой пришлось завязать, неожиданно получила массу свободного времени. Нельзя упускать шанс, когда выпадает такая удача. Я заехала в супермаркет и купила продуктов на две недели вперёд. Заправилась под завязку. Потом вспомнила, что пора продлить страховку, а под конец прошлась по магазинам одежды. Теперь я могла позволить себе потратиться. Но годы жизни с Эмилием приучили меня к строжайшей экономии. Он давал деньги только тем, с кем спал. Так что я привыкла рассчитывать на одну весьма скромную зарплату. Обычно у меня две проблемы. Выбрать обувь, в которой удобно бегать. И найти одежду, способную скрыть оружие от посторонних глаз. С пистолетом вообще много сложностей. Достать боеприпасы — целая история. Пока я пользовалась запасами Емеля, но рано или поздно они подойдут к концу. Хорошую наплечную кобуру на мой размер вообще найти нереально. Прошлую мне делали под заказ. Пришлось врать мастеру, что я сотрудница в неведомственной охраны. К тому же мне надо легализовать ствол. Знаю, вампиры решают такие проблемы, но тогда придётся обращаться к Эмилю. А пока придётся избегать мест, где нужно проходить через рамку. На парковку я вышла задумчивая и погружённая в оружейные проблемы. Села в «Мерседес» и бросила пакет со свежекупленным свитером на пассажирское сиденье. Свитер был неудачной расцветки, в красно-зелёную полоску. Зато длинный и широкий. Такой скроет не то, что пистолет, а целый арсенал. Консультант настаивала, что он мне велик, и предложила размер поменьше. Но я отказалась. Выглядела я в нём посмешищем. Но что поделать? Времени до вечера осталось много, а у меня уже слипались глаза. Слишком рано встала. «Лучше всего поехать домой и поспать пару часов». Я выехала с парковки, осторожно вписалась в поток и покатила к центру. На душе скребли кошки, как бывает, когда долго откладываешь неприятное дело. В истории с убийствами замешана Маринка, а значит, нужно ехать к охотникам и говорить с ними. Ольга и остальные — это, конечно, хорошо, но они не в теме. «Проблема в том, что охотников я ненавижу, как и они меня». Я припарковалась у дома и поднялась к себе. Мне успела я расстегнуть пальто, как зазвонил телефон. Когда я увидела номер Эмиля, меня чуть удар не схватил. Я попыталась успокоиться и посчитать до десяти, чтобы не высказать всё, что я о нём думаю. Так он меня достал. «Да». Голос звучал на удивление ровно. Чтобы не терять время, я разделась, придерживая трубку у уха плечом и пошла в комнату. «Кто из твоих ребят сейчас свободен?» С места в карьер спросил Эмиль. «Стас», — задумчиво ответила я. «А что? Нужны свободные руки. Пришли его ко мне. Пусть приедет как можно скорее. Сейчас позвоню». Эмиль не стал утруждать себя объяснениями и положил трубку. Я послала Стасу короткое сообщение, чтобы избежать вопросов, и отключила мобильник. «Мир не рухнет, если я пару часов посплю». обнадежив себя этой мыслью, я свернулась под одеялом.